Глава 46. «Ни дома, ни машины, ни денег, ни семьи, ни любви. Ну что, Саша, поздравляю, сбылось проклятие ведьмы. У тебя больше ничего нет. И да, тот самый парень, в которого ты влюбилась, как полная дура, отобрал у тебя самое главное. Твою жизнь, к которой ты с диким трудом начала привыкать. И твою любовь, а ещё веру в людей. Я велела заткнуться своему внутреннему голосу, который сводил меня с ума. Внутри всё ныло от нестерпимой боли и разочарования. Лёша давно всё знал. Знал, что я сбегу от него, разорву все отношения, поэтому и молчал. Наверное, ему было просто по кайфу, что та, которая, издеваясь, однажды окунула его в лужа, теперь, как собачонка, бегает за ним и спит рядом на его продавленном диване. Я была для Смирнова игрушкой, поэтому Лёша и не рассказал правду, кто он есть на самом деле, а косил под милого олуха стажёра. Как же больно! Я осмахнула злые слёзы и набрала единственному человеку, кого была в состоянии сейчас увидеть. «И кто точно не даст мне окончательно слететь с катушек?» Ульяна приехала через полчаса. «Саш, ну ты чего, испугалась какой-то стервы?» Ульяна отыскала в кухонном шкафу чай, заварила его и теперь тыкала мне кружкой в нос. «Пей давай, я туда ещё сбитень добавила. Вкусно!» «Чего?» — переспросила я, но всё-таки сделала глоток. «Вкусно!» Меня знобило, хотя дома было тепло, и я сидела под пледом. «Никогда не была такой беспомощной, как сейчас, даже когда от Кондратьева удирала. Помнишь этого урода?» «Конечно, помню. Пей давай. Ты сколько сегодня под дождём гуляла?» Я послушно сделала ещё пару глотков, понимая, что Олька не оцепится. Я поэтому её и позвала, потому что ей не плевать. Ей вообще эгоизм, в принципе, был не свойственен. В прошлый раз, когда мне хреново было из-за Лёши, она меня из депрессухи вытаскивала, и вот опять... Понятия не имею. Я вылетела из его квартиры, себя не помня. Там его полоумная мамаша ещё что-то вслед мне вопила. Очнулась я только в парке, сама не понимаю, как там оказалась. Потом машину вызвала и приехала сюда. Потом тебе позвонила. Всё. Пей, я ещё заварю. Ульяна не отходила от меня ни на шаг. Он тебе больше не звонил? А ты ему? Не звонил, и я ему тоже. Хотел бы, уже здесь был бы. Адрес-то знает. Ты говоришь сейчас, как сварливая баба Нюра неожиданно резко произнесла Ульяна. «У нас такая соседка была, вечно всем недовольная и вечно ей все обязаны были. Хочешь выяснить до конца, позвони сама Алексею». Не те слова я хотела услышать. Чувствовала, что не вывожу это вот всё, поэтому и позвала Ульяну. А вместо поддержки она мне по ушам ездит. Позвонить ему? А что я скажу? Что влюбилась в него, но его враньё, больная на всю голову мать и, главное, это чёртово проклятие не даёт мне быть с ним вместе. Чувствую, что меня в очередной раз поюзали, Уль. Примечание. «Поюзать». Сленг. «Использовать». От английского «use». Конец примечания. И сил уже нет бороться, понимаешь? Я устала. Пусть я по ночам не торчала на заправках и не бросила универ, потому что на счетчик поставили, но я, правда, больше так не могу. Я одна. Меня просто растоптали. Я сидела на кровати, укутавшись в плед, и ревела. У меня будто опору из-под ног выбили. Не тогда, когда папу арестовали, или Артур изменил, а именно сейчас, когда я думала, что всё самое плохое уже позади. «Хочешь, я ему позвоню?» — предложила Улька. В её глазах было столько жалости, что мне тошно стало. «Не смей унижаться перед ним, и вообще, я же ничего о нём не знаю. Не удивлюсь, если всё, что говорила его мамаша, окажется правдой, и он действительно женится». «Он тебе что-то обещал?» Ульяна придвинулась ко мне и погладила меня по плечу. «Саш, ты же сама говорила, что у вас с ним, ну, не очень серьёзно». «Мы с ним вместе эту квартиру собирались снимать», — взвизгнула я. «Конечно, несерьёзно, когда мужчина и женщина решают вместе жить. И он сам предложил, понимаешь? Но зачем тогда, если собирался уезжать? Я чувствую себя полной дурой». «Ты себя накрутила, Саш, и сама не знаешь, чего хочешь. Тебе нужно успокоиться, а то ты взрывная слишком. Если он тебя любит, он никуда не уедет. И мама его тебе наверняка наврала». Я не вслушивалась в слова Ульяны. Перед глазами снова стояла та старая бомжиха с её проклятием. Круг замкнулся. Ульяна осталась у меня на ночь, я не возражала. Впервые в жизни мне хотелось тупо лежать и ничего не делать. Голова от напряжения очень болела. Улька чем-то меня накачала, и я уснула. Утром проснулась от запаха еды. Мелькнула мысль. Я сплю у Лёши в комнате, а он на кухне готовит завтрак. Но нет. «Саш, я завтрак приготовила» раздался голос Ульяны. «Тебе надо на работу, а мне на пары». «Никуда я не пойду. И есть тоже не буду». Я и правда ничего не хотела. Меня всё вокруг раздражало. Утреннее солнце, запах еды, подруга, которая заботливо хлопотала рядом, будто я умирающая, офис, в который надо было зачем-то идти. Но больше всего бесило молчание мобильного. «А может, всё оставить как есть? Проклятие, проклятие, но я точно все свои долги отдала». Каждый теперь может пойти своей дорогой. Лёша пусть сваливается своей мамашкой или где он там с ней живёт. А я буду как нищебродка пахать за три копейки, жить на съёмной квартире и улыбаться всяким дебилам-клиентам. Так, что за хрень? Уль, подай телефон, пожалуйста. Я быстро разблокировала мобильный и позвонила Лёше. Меня переполняла решимость высказать ему всё. Абонент отключён или временно недоступен. Вот чёрт! Можно поехать к нему домой? осторожно предложила Ульяна. «Или на работу. Ты же на пары собиралась. Тебя одну никуда не отпущу, а то ещё делов наделаешь. Мысли бегать за вруном по всему городу мне совсем не нравилось, но и лежать-умирать из-за разбитого сердца я тоже не собиралась. Надо будет, сам объявиться. Саш!» Возмущению Ульки не было конца, как будто я ей обещала почку и не отдала. «Это уже не гордость, а гордыня. Может, у него что-то случилось, а ты...» «Тихо!» шикнула я на подругу. «Рэджи звонит». На экране мобильного высветилась картинка с Заленской. «Я ещё думала, отвечать или не отвечать. Регина же спец по выносу моего мозга, но когда я приняла звонок, то не успела даже сказать привет. «Лёша попал в аварию!» — закричала Рэджи, и в этот момент я почувствовала, что лечу куда-то вниз с бешеной скоростью. «Он в больнице, Саш, в ужасном состоянии!» Больше я уже ничего не слышала, а глаза заслала темнота.